Перешли мы луга и спустились во враги. Видели мы, как из черных глубоких ям тащат люди белый, как сахар, камень. И не один какой-нибудь завалящийся камешек. Навалили уже целую гору, а колеса все крутятся, тачки скрипят и еще везут, и еще наваливают. Видно, немало всяких камней под землей запрятано. Захотелось и Светлане заглянуть под землю. Долго лежа на животе, смотрела она в черную яму. А когда оттащил я её за ноги, то рассказала она, что видела сначала только одну темноту, а потом разглядела под землей какое-то черное море, и кто-то там в море шумит и ворочается. «Должно быть рыба-акула с двумя хвостами», Один хвост спереди, другой сзади. И еще почудился ей Страшила в триста двадцать пять ног. И с одним золотым глазом сидит Страшила и гудит. Хитро посмотрел я на Светлану и спросил, не видала ли она там заодно пароход с двумя трубами, серую обезьянку на дереве и белого медведя на льдине. Подумала Светлана... Вспомнила, и оказывается, что тоже видала. Погрозил я ей пальцем. Ой, не врет ли? Но она в ответ рассмеялась и со всех ног пустилась бежать. Шли мы долго, часто останавливались, отдыхали и рвали цветы. Потом, когда тащить надоедало, оставляли букеты на дороге. Я один букет бросил старой бабке в телегу.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 или в садах и огородах работают. Встретили мы за деревней и невысокие зеленые могилы, где лежат те, что свое уже отсеяли и отработали. Попалось нам дерево, разбитое молнией. Наткнулись мы на табун лошадей, из которых каждая хоть самому буденному. Увидали мы и попа в длинном черном халате. Посмотрели ему вслед и подивились тому, что остались еще на свете чудаки-люди. Потом забеспокоились мы, когда потемнело небо. Сбежались отовсюду облака, окружили они, поймали и закрыли солнце. Но оно упрямо вырывалось то в одну, то в другую дыру. Наконец вырвалось и засверкало над огромной землей еще горячее и ярче.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 «Фьють! Фьють! А зачем он к нам прилетел так далеко? Нет, нет, решительно ответил я. Это совсем другое чиж. Ты ошиблась, Светлана. У того чижа на хвосте не хватает перьев, которые выдрала ему хозяйки на одноглазая кошка. Тот чиж потолще, и он чирикает совсем не таким голосом. Нет, тот самый. Упрямо повторила Светлана. Я знаю.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 И черный усатый рак, которого я вытащил из его подводной страны, ворочая своими круглыми глазами, в страхе забился и запрыгал. Должно быть, впервые увидал такое нестерпимо яркое солнце и такую нестерпимо рыжую девчонку. И тогда, изловчившись, он злобно хватил Светлану за палец. С криком отбросила его Светлана в самую середину гусиного стада.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 На крыльце в саду стояла сама Валентина. Была она высокая, широкоплечья, как и ее отец-сторож. Ворот голубой кофты был распахнут. В одной руке она держала половую щетку, а в другой — мокрую тряпку. «Федор!» — строго кричала она. «Ты куда, негодник, серую кастрюлю задевал?» она! раздался из-под малины важный голос, и белобрысый Федор...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 И еще тысячу дней нетерпеливо перебила Светлана. Ну вот ты и расскажи, что в эти дни было. Сам знаешь, а притворяешься. Ладно, расскажу. Только ты слезь с меня на траву, а то мне рассказывать тяжело будет. Ну, слушай. Было тогда нашей Марусе 17 лет. Напали на их городок белые.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 и работниц, а буржуи, конечно, белым рады, и всюду в ихних домах горят огни, играет музыка, и некуда нашей Марусе пойти, и некому рассказать ей про свое горе. — Что-то уже совсем жалко, — нетерпеливо перебила Светлана. — Ты, папка, до красных скорее рассказывай. Вышла тогда Маруся за город. Луна светила.